Устин смотрел на меня, чуть откинув назад крупную голову. «Рассказывай, что натворила твоя родительница!» — потребовал он. Я не знал, что надо рассказывать, и подул комиссару на письмо. «Беретристика!» — сказал комиссар, прочитав и брезгливо отбросив письмо. «Напряги память и расскажи, чем занималась твоя мамаша в городе?» Комиссар пристально смотрел на меня. Мои губы задрожали от обиды. Разве готовность, какой я показал ему письмо, не подтверждала моей искренности? Одна из догм, внушаемых нам, запрещала ложь. Советский гражданин обязан был всегда говорить правду, какой бы горько она ни была. Если он скрывал, что имеет родственников за границей, или свое социальное происхождение, или не сообщал об аресте и осуждении кого-то из родственников по политическим статьям, это тоже считалось ложью. Если его разоблачали то он подвергался публичной проработке за сокрытие правды, а потом следовало административное наказание изгнание с работы из учебного заведения и исключение из партии комсомола. А если он ничего не скрывал, то становился гражданином второго сорта без прав занимать в обществе положение соответствующее его способностям и желаниям. Именем общественной морали требовали честности не ради самой честности, чтобы легче было блюсти чистоту рядов. Я по своей природе не был способен лгать, поэтому добросовестно напрягал память и рассказывал комиссару, что моя мама была председателем Евпаторийского отдела Союза Медсантруд. Последние два года она добивалась повышения зарплаты санитаркам, рассылая письма по всем инстанциям. Перед моим отъездом в училище она получила ответы из ЦК Союза. Первые дни она расценивала его как положительный. В нем предлагалось Крымскому обкому союза разобраться на месте и принять нужные меры. Но потом мама встревожилась и даже хотела написать письмо Сталину. Смотри, какая благодетельница. А санитар как заботилась. За счет государства решила приобрести политический капитал. Знаешь, как это называется? Спросил комиссар. Как это называется, я не знал, но понял, что дело мое плохо. Экономическая контрреволюция! Советую на комсомольском собрании не зажиматься и дать политическую оценку своей матери.